Заколдованное место. Быль, рассказанная дедчком ской церкви. Этой повестью завершается вторая книга вечеров, вышедшая в первом издании в 1832 году. Судя по тому, что она снабжена тем же подзаголовком, что и повести Вечер накануне Ивана Купала и пропавшая грамота, Быль, рассказанная дедчком ской церкви, Ее можно отнести к группе ранних повестей вечеров, написанных в 1829-1830 годах. Сюжет повести восходит к традиционным мотивам украинского фольклора. В ней использованы народные легенды и сказки о заколдованных, обморочных местах. Ей Богу, уже надоело рассказывать. Да что вы думаете? Право, скучно.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 Нас осталось дед, мать, я, да брат, да ещё брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в Курень. Взял и нас с собою угонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать, чтобы худо. Бывал наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе ей был как будто петухи кричат. Ну, оно при том же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынью, да и за крестных хуторов бывало нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее. Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день вазов 50 проедет. Народ, знаете, бывалый, пойдет рассказывать, только уши развешивать.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 Возов 6. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедший шагов, как бы вам сказать, на 10, он остановился. Здорово, Максим. От привел Бог, где увидится. Дед прищурил глаза. А, здорово, здорово. Откуда Бог несет? — И болячка здесь. Здорово, здорово, брат.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 Да раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед подчивать гостей дынями. От каждой, взяв шпадыню, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете. Пожалуй, и запанский стол хоть сейчас готовы сесть. Обчистив хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот. А «Ну, что ж вы, хлопцы, сказал дед, арты свои разинули? Танцуете, собачьи дети. Где остап твоя сопилка? А ну, ка казачка, Фома, берись в боки. О, ну, вот так, эй, хлоп. Я был тогда малый, подвижный. Старость проклятая. Теперь уже не пойду так.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 Да, гляделся и стал увидавшее, что все было по-прежнему. Это только пугает нечистая сила. Принялся снова за котёл, нет, тяжел. А что делать? Тут же не оставить? От собравши все силы, ухватился он за него руками. Ну, разом, разом еще, еще. И вытащил уж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 Подумал дед, спрятавши рожок: опять заплюёт сатана оч. Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало дух. Только слышат, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам. Ай-ай-ай, покрикивал только дед, ударив во всю мощь. И так добежал до попова огорода, и тогда только перевел немного дух. Куда это зашёл дед? думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет дыни, да нет деда. Стали опять вечерять сами. После вечери вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды. Как видит, идет прямо к ней навстречу кухва.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 Признаюсь, хоть оно и грешно немного опрово смешно показалось, когда седая голова деда вся была окунута в помои и обвешана корками с арбузов и дыней. Вишь, чертова баба сказал дед, утирая голову полою: "Как ошпарила, Как будто свинью перед Рождеством. Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублике, Будете собачьи дети ходить"